Её искренность сразу покорила меня, и я обняла её с восторгом, показав этим, насколько была рада такой компаньёнке. Поведав ей все секреты своего сердца, я попросила её устроить мне поскорее тайное свидание с вами. Милансе так и поступила. Сегодня с утра отправила она на Розовский ту старуху, с которой вы говорили. Это великая мастерица на такие дела.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 Но в то самое время, когда бог Купидон, сопровождаемый собором смехов и игр, готовился увенчать мое счастье, у ворот дома раздался сильный стук. Тотчас же Амур улетел со всей своей свитой, подобно стае робких птиц, внезапно испуганных громким шумом. Меркелина поспешно упрятала меня под стол, находившийся в зале. И потушила ночник. А сама, как это было условлено с Дуренги на случай тревоги, отправилась к дверям горницы, где спал её муж. Между тем стук в воротах усилился, так что гул разносился по всему дому. Тут синьор Алароса проснулся и позвал Милансию. Дуреня соскочила с постели, несмотря на то, что доктор принимавшая её за жену, кричал ей, чтобы она не вставала, и помчалась к своей госпоже, которая ощутив её подле себя, в свою очередь позвала Милансию и приказала ей посмотреть, кто стучит у ворот. "Я здесь, синьора", ответила Дуэнья. "Пожалуйста, лягте опять в постель, а я сейчас узнаю, в чём дело".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 пошла в покои с факелом в руке